Глава Все случилось так, как мне и говорили боевые товарищи. Около горы не имелось никаких поселений. Маг обитал в пещере, причем один. Видно, очень нелюдимый человек. Как нам уже было известно, он даже со своими подельниками встречался редко. Прибудет, раздаст указания и снова улетает. Иногда привозил для своей элиты новые заклинания. «Мага, который сейчас был в образе Стеннесса, мы увидели еще на подлете к пещере. Он лежал на земле и едва дышал. Умел, тварь, притворяться. Только после предупреждения Нолана я сразу же внимательно осмотрел его магический резерв. Он вроде был такой же, как и раньше, но более насыщенный, без предупреждения сроду бы не обратил на это внимания». Пришлось включить все свои актерские способности. Все же этот человек якобы является моим сыном. Ноги парня были связаны, а руки нет. Причем грамотный маг сразу бы заметил, что руки расположены так, будто одаренный приготовился пустить в ход заклинания. Кстати, вокруг было полно магических ловушек. Но я, как любящий отец, не обратил на них внимания. Ловушки бывают разные, их может активировать маг или могут сработать сами. Но если мой якобы сын лежит тут, значит ничего страшного. Уверен, что и мои боевые товарищи тоже поняли, что перед нами не Стенос. Только вступать сразу в бой они не стали. Помнили, как этот маг с нами разобрался. Я сразу же направил Грифона к карнизу. — Стен, назад! Там полно магических ловушек! — заорал Рагон. — Погибнешь! «У меня сын при смерти, а ловушки не сработали. Значит, этот старикан должен активировать их сам», — ответил я. «Отец?» — Стенас поднял голову и посмотрел на меня. «Ну надо же, у него даже отсутствует глаз и одно ухо, которых он как будто лишился совсем недавно». «Тихо, тихо!» — подбежал я к сыну и тут же начал его лечить. «Где маг?» — улетел три дня назад, а меня просто бросил связанного. Но получилось освободиться, — сообщил мне Стэнос. После лечения ему стало лучше. Как там мой грифон? Он выжил? Нет, — покачал я головой. Убит. Но ты не переживай. Заведем нового. Ладно, тут нам больше делать нечего. Давай я тебе помогу. Нужно было взять его на своего грифона, взлететь повыше, а потом просто сбросить его на землю. Посмотрим, что от него останется после того, как он упадет с огромной высоты. Это мы тоже обговаривали. На своем грифоне он мог спокойно сражаться, а вот на чужом ничего не выйдет. Дай ее, его тут же сбросят, как только я ей прикажу. План для меня крайне опасный. Я хотел спрыгнуть вниз. Арагон должен поймать меня на лету. Ну а дальше, дай ее, все сделает сама. При желании она сможет сбросить со спины любого. Я в этом уверен. Но как только мы взлетели, у нас все сразу же пошло не по плану. Я летел первым, а остальные маги держались немного позади, как будто случайно. От них я и услышал предупредительный вскрик, но понять толком ничего не успел. Стенос держался за меня. Хорошо, что не сильно крепко, потому что в ином случае я бы тоже полетел вниз. Лишь через несколько секунд стало понятно, что произошло. Питомец моего сына нашел в себе силы и тоже прилетел за нами, Как только он увидел мага, покалечившего его, то тут же напал. У грифонов взгляд не такой, как у людей. Они всегда смотрят на ауру и различают ее намного лучше, чем маги. Нолан ошибся, что радует, потому что грозные хищники никогда не нападут на своего хозяина, что бы ни произошло. Рвать старика начали прямо в воздухе, но он успел создать вокруг себя купол. И его беда в том, что теперь под этим куполом был не только он, но и Грифон, который буквально за несколько секунд убил того, с кем не смогла справиться толпа магов. Так даже лучше. Слишком скверный у нас был план. Почему-то я был уверен, что погибну. Старикан даже в полете смог бы нанести удар. Сам так не раз делал. После того, как старик погиб, питомец моего сына полетел к пещере, а мы отправились следом за ним. При этом я ликовал. Он явно чувствует своего хозяина, а еще движется целенаправленно, явно знает, где сейчас находится Стенос. Летать в пещере возможности не было. Пришлось мчаться пешком, следом за Грифоном. Компанию нам составили Рагон и Раст. Ну и питомец Раста тоже не отставал, явно обеспокоенный поведением своего хозяина. В первом, самом огромном зале ничего не было. Виднелся только ход дальше и глубже, куда и устремился Грифон а следом за ним все мы. Вскоре проход так сузился, что грозному хищнику пришлось остановиться. Он начал клекотать и метаться, напрочь переградив проход и не давая нам пройти. «Дай ее!» – заорал я после нескольких попыток пройти мимо Грифона. «Выкини его отсюда!» Моему питомцу не требовалось повторять дважды. Она тут же ухватила своего сынка за хвост и потянула. А когда он огрызнулся, долбанула его клювом, сразу же приведя в чувство. Не обращая внимания на причитание Рагона о том, что могут быть ловушки, я помчался дальше. Так мы прошли несколько коридоров, а в очередном зале замерли. Тут был тупик. Минут пятнадцать мы обшаривали пещеру, пока не нашли небольшую дверь, которую просто вынесли заклинанием и очутились в комнате, где обитал маг. Тут же я увидел своего сына, точнее то, что от него осталось. Хорошо, что маги намного живучее, чем простые люди, но это дает недоброжелателям возможность издеваться над ними, не боясь, что пленник быстро умрет. Досталось моему сыну крепко, глаза выжжены, нос и уши отрезаны, ноги ниже колен отсутствуют, а по всему телу было множество шрамов. Рядом на столе лежали пыточные инструменты. Похоже, маг-маньяк терзал жертву не магией, а железом. Эта тварь подвесила его напротив своей кровати, как будто любовался своей работой. Стэнус был без сознания и еле дышал. Я сразу же, не успев даже к нему подойти, использовал исцеление, а потом при помощи Рагона мы его сняли и положили на кровать. На всякий случай пришлось его усыпить, чтобы не пришел в себя. «Главное, чтобы рассудком не повредился», — вздохнул Рагон. «А эти увечья — ерунда, восстановим». «Сам знаю!» – проворчал я. Кровь идти перестала. Его жизни ничего не угрожало. Я начал заворачивать его в одеяло, которое лежало на кровати. «О! Живой!» – обрадованно воскликнул Нолан, тоже войдя в помещение. «Это радует! А насчет головы не беспокойся! Поправим! Вряд ли Ильсат его сильно обработал, но нужно будет проверить!» «Проверим!» – кивнул я, сам понимая, что это просто необходимо. Стэнос скрепко спал, а мы с Рагоном начали обшаривать комнату, искали магическую книгу этого сумасшедшего мага. Она точно должна быть здесь. При себе у мага ничего не было. Нам нужна эта книга хотя бы для того, чтобы узнать, как уничтожить созданный им артефакт. Только через час Рагон обнаружил в стене захоронку, причем совершенно случайно. Он облокотился и увидел в стене щель. Надежное место при всем желании не обнаружишь, если не знаешь. В тайнике лежала огромная книга, раз в пять больше, чем у некроманта, который создал «Мертвое пятно». Впрочем, это понятно, он же занимался только некромантией, а наш новый враг явно был универсалом. У Рагона даже глаза заблестели, когда он увидел такую огромную книгу и тут же потянулся к ней своими загребущими ручонками». Напрасно он совершил этот необдуманный поступок, потерял бдительность, в результате чего лишился кистей обеих рук. После этого он выдал такую матерную тираду, что даже я услышал несколько незнакомых слов. Осмотревшись по сторонам, я обнаружил, что к постели приставлен какой-то прихват. Похоже, местный обитатель пользовался им, а не лез в свой тайник руками. С его помощью мне удалось достать книгу после чего я засунул ее в свой заплечный мешок, вытряхнув оттуда все содержимое, иначе бы не влезло. «Наверняка там есть информация о пятне», — заявил Нолан. «Нужно будет почитать». «Действительно», — кивнул Раст. «Чего это ты ее себе присвоил?» «Мага убил питомец моего сына, а значит, это его трофей. Все по справедливости», — заметил я. «Так что не надо смотреть на меня с таким недовольством». «Вот вы скоты!» «Я вам тут не мешаю?» – заорал Рагон. «Может, мне кто-нибудь уже поможет?» «Извини!» – улыбнулся я, после чего достал кисти рук мага. А Нолан стал оказывать ему помощь. Не хватало нам еще одного увечного. В схроне был еще сундучок с драгоценностями и золотыми монетами разных государств. Их тоже присвоили, как и защитные амулеты. Пригодятся! Похоже, эти амулеты мог делать только Ильсат. «Надеюсь, информация о них есть в книге». Пока я выносил своего сына, завернутого в одеяло, его питомец суетился вокруг. Он уже успокоился, почувствовал, что его хозяину ничего не угрожает. Мне пришлось положить спящего наследника впереди себя и лететь прямо так, придерживая его. Впрочем, я даже умудрялся листать свой трофей, отыскивая нужную информацию. На первом же привале ко мне подошел Нолан. Он видел, что я копаюсь в книге. «Стэн, у меня к тебе серьезный разговор», — сообщил он. «Слушаю», — посмотрел я на мужчину. «Эту информацию о пятне нужно уничтожить. Это явно его разработка», — вздохнул он. «Нельзя, чтобы какой-то другой маг сотворил что-нибудь подобное». «Согласен», — кивнул я. «Уничтожим! Я уже нашел, что нам нужно. В общем, артефакт просто так не уничтожить» только специальным заклинанием. Кстати, для этого его не нужно откапывать». «Сложное заклинание», — уточнил Рагон. «Можешь сам посмотреть», — усмехнулся я, после чего бесцеремонно выдрал несколько листов из книги. «У тебя магический резерв больше моего. Вот ты его и уничтожай. Кто знает, сколько резерва нужно для уничтожения? Нолан, насчет пятна не беспокойся. Сам читать не буду и другим не позволю». Как только избавимся от пятна, сразу же уничтожим всю информацию о нем. До крепости мы добрались без проблем. Сына я не будил. Наоборот, делал все, чтобы он спал как можно дольше. Теперь ему нужно много есть, а запасов с собой нет. Поэтому планировал его разбудить по возвращению. Едва мы приземлились, как вокруг нас тут же образовалась толпа. — Ну, как все прошло? — полюбопытствовал один из имперских магов. Местные тоже подошли, хоть и помалкивали в тряпочку. — Не переживайте, — усмехнулся Рагон, — никто вас больше не обидит. — Вы убили того мага? — недоверчиво спросил Хальфдан. — Убили, — кивнул Рагон. — Вот этими руками лично ему глотку перерезал. — Ладно, чего столпились? Пора уничтожать артефакт. Убирайте отсюда нежить, чтобы не мешалось. Мне тоже было интересно, как все пройдет, но первым делом позаботился о своем сыне аккуратно положив его в телегу. «Идите сюда!» — подозвал я двух близнецов. Сам король приказал им нам помогать. У меня уже был с ними разговор, в котором я позвал их в империю. Они были простолюдинами и хорошего отношения к себе никогда не видели, несмотря на то, что маги. Не знаю, как здесь относились к новым магам раньше, но сейчас отношение скверное, что и понятно. Никто не учил, страна воевала, Точнее, была готова погибнуть. Жители уже собирались ее покинуть. Поехать в империю они согласились и заверили меня, что родителей тоже смогут уговорить. После моего приказа оба мальчика тут же подбежали. «Слушаем вас», — преданно уставившись мне в глаза, сказал старший из братьев. «Приготовьте нормальной еды. Много и пожирнее», — сказал я. «Сегодня гархи как раз принесли добычу», — порадовал меня Ямиль. «Все выполним». «Ну и отлично!» – кивнул я. «Тогда за дело!» Я пришел к самой развязке, когда Рагон уже дочитывал заклинание, стоя в огромной яме. После произнесения заклинания ничего не произошло. Целую минуту мы тупо смотрели на шар. «Похоже, что-то не получилось», – огорченно сказал Нолан. «Получилось!» – улыбнулся я, заметив, что шар начал меняться. «Сначала он начал крутиться, набирая скорость». Потом резко раздулся и как будто лопнул изнутри. Изменения начали происходить почти сразу. Мощные магические нити стали истощаться не так быстро, как хотелось бы. Но в таком темпе они за несколько дней станут прежних размеров. Все произошло так просто и буднично, что маги даже не поверили в то, что у нас все получилось. Хотя все смотрели магическим зрением. Некоторые даже неуверенно улыбались. Лишь спустя какое-то время люди как будто очнулись и начали друг друга поздравлять, хлопая по плечам, а местные даже обнимались. «Вот и все», — сказал я, посмотрев на Нолана, который буравил меня взглядом. «Нужно уничтожить», — повторил он, после чего я вырвал десяток страниц из магической книги и сжег их. «Как создается такой артефакт, я ради общего развития прочитал, учить не стал». «Но сделать это остальным не позволил». «Спасибо», — поблагодарил меня Нолан. «Стало намного спокойнее». «Пожалуйста», — кивнул я, — «не откажусь и от вашей помощи. Мне теперь надо сына восстанавливать». «Сейчас отдам распоряжение», — заверил меня мужчина. «Возьму все нужные ингредиенты. Зелье сам сделаю, не переживай». Сына я привел в чувство, когда была готова еда. Тут же прибыли желающие покушать» которых пришлось отогнать. Не для них старались. Стенес явно проснулся, но никак это не показывал, делая вид, что еще спит. «Сынок, ты меня слышишь?» — позвал я его. «Отец?» — удивленно сказал он. «Ты как здесь очутился? Ты уже не в пещере, мага. Кругом друзья!» — улыбнулся я. «Как же много тебе пришлось пережить!» «Терпимо!» — вздохнул он. «Только немного страшно вот так ничего не видеть!» «С этим горем мы тебе поможем», — заверил его Рагон, тоже подойдя к здоровенному котлу с чашкой. «Вот и Нолан идет». «Сынок, нам нужно проверить твою голову», — виновато сказал я. «Сам должен понимать. Ты не переживай. Тебя Рагон проверит. Ну и Нолан на всякий случай». «Проверяйте», — порадовал меня Стенос. Фанатиком я не стал. Старик просто надо мной издевался. Кстати, он откуда-то узнал... «Кто мы такие?» и прилетел именно за мной. «Внешне он стал таким же, как ты», — ответил я. «Но твой грифон разорвал его на куски прямо у нас на глазах». «Так Мелот выжил?» — удивленно спросил Стеннос, даже попытался приподняться, но поморщился и рухнул обратно. «Выжил», — сказал я. «Ладно, давай тебя проверят. Не сопротивляйся, а потом займемся твоим восстановлением». Буду кормить тебя с ложечки. Надеюсь, не будешь плеваться в отца кашей, как в детстве. Книгу мага мы нашли, отсмеявшись, сообщил рагон. Трофей твой по праву. Ты ее у отца-то забери, а то в столицу увезет. Да зачем она мне? Пусть пользуется. Что с пятном? Как будто все по-другому стало. Этой срани больше нет, ухмыльнулся рагон. Приказ императора мы выполнили. Даже не знаю, чем теперь будем заниматься. Вон ими! Я кивнул на двух подростков, которые уплетали еду. Снова становись наставником, все равно император не позволит мне их присвоить. Будут служить там, где он укажет. Только их сперва обучить надо. «Ученики, это хорошо», — сообщил мне архимаг. «Заодно и проверим, кто из нас наставник, а кто ничему обучить детей не сможет». С этими словами Рагон поднялся, состряпал строгую физиономию и направился к двум мальчикам, которые, заметив архимага, так и замерли с ложками в руках. Конец двенадцатой книги.